Глава третья. Про то, как все было. Ева специально вернулась из Амстердама днем, а не вечером. Для этого ей пришлось уладить свои дела с Розенкрейцерами в одни сутки. Ночь прошла почти без сна. Последнюю встречу Ева провела за необычно ранним завтраком прямо в аэропорту с Хипхолл. И девятичасовым рейсом уже летела обратно в Петербург. Оценить по достоинству причину такой спешки могла только женщина. После того, как Одинцов установил зеркала, дом Вораксы в Старой Ладоге устраивал Еву всем, кроме одного, там не было ванны. Старому вояке хватало душевых кабин и шикарной бани, а Ева привыкла не реже раза в неделю принимать ванну с ароматическими бомбочками и эфирными маслами. Жертвовать этим ритуалом она не собиралась даже из любви к Одинцову. И, кроме того, ей хотелось устроить романтическое свидание, как в кино, с благоухающей ванной, множеством свечей, лепестками роз на воде и прочими милыми глупостями, которые удивительным образом делают счастливой любую женщину. В душевой с такими фантазиями не развернуться, но не нанимать же для свидания номер в спа-салоне. Очень кстати, Мунин улетел в Англию. Квартира Одинцова была свободна, и тамошняя ванная комната вполне годилась. Ева купила в Амстердаме все необходимое, чтобы к вечеру хорошенько подготовиться и сделать Одинцову сюрприз. Но едва успела переступить порог квартиры, как ей позвонил Салтаханов. Этот офицер Интерпола во время поисков Ковчега Завета охотился за Евой, Одинцовым и Муниным держал их в подземном бункере и чуть не угробил, но в последний момент спас жизни всей троицы и вообще здорово помог. Когда ковчег был передан международному сообществу, они с Салтахановым расстались по-доброму, и с тех пор Ева его не видела. — Надо срочно встретиться, — сказал Салтаханов после приветствия. — Дело есть. — Давай послезавтра, — в ответ предложила Ева, но он повторил. «Дело, правда, срочное. Прости, что я тебя беспокою, это ненадолго. Я пытался дозвониться Мунину, он трубку не берет». Салтаханов не упомянул Одинцова. «Видно, все еще побаивается». С некоторым злорадством и гордостью за своего мужчину подумала Ева и смилостивилась. «Окей, давай ненадолго. Я сейчас прилетела, только пришла в дом, у меня очень много дел». Появился Салтаханов быстро и без цветов. Это слегка покоробило Еву, которая привыкла к знакам внимания. Она без лишних церемоний указала гостю кресло в гостиной и потребовала сразу перейти к делу. Салтаханов начал с упоминания главного преследователя троицы, генерала Псурцева. Первый раз он меня вызвал для инструктажа. Это уже потом выяснилось, что мне придется ловить Одинцова с Муниным. Ну и тебя. Заодно. А для начала он много рассказал всякой всячины, и я запомнил имя Борис Зубакин. Сто лет назад этот Зубакин руководил петербургскими розенкрейцерами, изучал древние науки и литературу, вел какие-то заумные исследования. После 1917 года остался в России, несколько раз попадал в тюрьму НКВД и в пору репрессий под конец 30-х годов был расстрелян. Человек во многих отношениях интересный, но такая биография в те поры – не редкость. По-настоящему Зубакин заинтересовал Салтаханова, когда выяснилось, что троица ищет ковчег завета. Тут уже мистика и древние науки были вполне к месту. Салтаханов использовал момент, когда Псурцев начал отдавать через него приказы подчиненным и от имени генерала велел собрать на флешку всю информацию по Зубакину. Флешку Салтаханову доставили, но дальше он едва не погиб и уж точно не занимался интеллектуальными упражнениями. Когда ковчег был найден и передан международному сообществу, началось расследование. Салтаханов помогал генералу неофициально, поэтому в бюро Интерпола его отстранили от дел, а начинка служебного кабинета была изъята и вернули все только несколько дней назад. Понятно, что Салтаханов... Уже не интересовался Зубакиным, а про флешку и думать забыл. Но когда увидел ее сегодня утром, из любопытства подключил к компьютеру. Содержимое флешки выглядело странно. Во-первых, там оказались не просто файлы с документами. База данных была загружена в специальную программную оболочку. Во-вторых, многие документы имели гриф «совершенно секретно» и прочие реквизиты, обозначавшие исключительную важность и уникальность. В-третьих, информация о Зубакине разительно отличалась от того, что рассказывал Псурцев. «Я хотел переслать все это Мунину», — сказал Салтаханов и положил на журнальный столик матово блеснувшую металлическую флешку. Но он не отвечает на звонки, а главная программная оболочка блокирует отправку файлов. И копировать тоже не дает. Может, ты разберешься? Ева дернула плечом. «Я не специалист». Давай посмотрим. Она не стала вытаскивать свой компьютер из дорожного чехла и взяла в комнате Мунина старый ноутбук, который настраивал еще Варакса. Ева собралась вставить флешку в порт, но Салтаханов сказал, «Погоди, главное, когда я залез в базу и стал листать документы, там включился обратный отсчет». «В каком смысле?» — не поняла Ева. «Черт его знает. Таймер в углу экрана». Столько-то дней, столько-то часов. И с каждой секундой все меньше. Салтаханов хмыкнул. Конечно, не бомба, но все равно неприятно. И документы по-любому читаются только на самой флешке. Ева включила ноутбук. Программная оболочка с флешки запустилась без проблем. На экране появились каталоги с документами. Таймер в углу экрана отсчитывал секунды в обратном порядке. Ева прикинула, что показатели обнулятся... 12 августа. Если данные и пропадут, это произойдет еще через три недели. Зря Салтаханов так спешил. Она попыталась скопировать и отправить какой-нибудь файл по электронной почте на собственный адрес. Программа не реагировала. У Евы не было ни желания возиться с флешкой, ни времени на возню, да еще с таким деликатным делом. Но Ева решила помочь Салтаханову и махнула рукой со словами «Окей, попрошу знакомого», имея в виду своего бывшего мужа. После давнего развода они общались трижды в год. Бывший методично поздравлял ее с днем рождения, днем благодарения и Рождеством. За все это время они виделись только раз, когда их обоих пригласили поработать в одном исследовательском проекте. Таких штучных профессионалов на свете немного. Ева была знаменита как математический аналитик с феноменальным чутьем, Бывший муж, она звала его Борис, делая ударение на первом слоге, славился как потрясающий программист и занимался искусственным интеллектом. Борис был русским, уехал в Штаты накануне краха Советского Союза и поселился в Калифорнии, где процветал по сию пору. Несмотря на глухую ночь, он ответил на звонок в мессенджере и, судя по голосу, обрадовался Еве. С ним она тоже сразу перешла к делу. Борис попросил дать ему удаленный доступ к ноутбуку с флешкой. Несколько минут Салтаханов и Ева смотрели на экран, по которому сновал курсор. Там возникали и пропадали меню, открывались черные окна, мелькались строчки программных кодов. «Черт его знает!» — вслед за Салтахановым сказал, наконец, Борис. Он велел включить видеосвязь, появился в окошке на мониторе и спросил Еву, «Где ты вообще это взяла?» Оболочка мощная и сама себя копировать не дает. Но это мы еще посмотрим. Я ее сейчас немного раскурочу, загружу к себе и поковыряю. Придется вам подождать. По экрану снова заметался курсор, а Ева вспомнила о гостеприимстве. «Чай будешь пить?» — спросила она Салтаханова. «Мы здесь не живем. Мунин живет. Я не знаю, что у него есть». Холодильник был арктически пуст, В кухонном шкафу нашлась только пустая картонная упаковка от чая, макароны не в счет. Ева открыла дверцу под раковиной, чтобы выбросить упаковку, и в нос ей ударила едкая вонь. Разглядяй, Мунин перед отъездом не вынес мусорное ведро. Ева мысленно обругала историка последними словами, оставила Салтаханова перед компьютером, а сама увязала мусор в пластиковый пакет и отправилась во двор искать помойку. Выполнив миссию, Ева подумала, что Салтаханова все же надо напоить чаем, и самой не мешало бы что-нибудь съесть. Она заглянула в магазин по соседству, а когда вернулась домой с покупками, обнаружила своего гостя мертвым. Салтаханов лежал навзничь посреди гостиной возле журнального столика. Глаза его были вытаращены, руки свела последняя судорога. Ни крови, ни следов борьбы Ева не заметила, Ноутбук с флешкой пропал. В ужасе Ева хотела бежать из квартиры, но побоялась наткнуться на убийцу. И тут же у нее мелькнула мысль, а вдруг убийца все еще в квартире и готовится напасть. Ева бросилась на кухню, схватила самый большой разделочный нож и, забившись в угол, стала звонить Одинцову. Когда ты выходила и возвращалась, на лестнице или во дворе никого подозрительного не видела? Задал Одинцов дежурный вопрос после того, как Ева рассказала свою историю. Особого смысла спрашивать не было, ведь она никого в доме не знала, да и думала совсем про другое. А он теперь думал о том, что Еве здорово повезло. Убийца или убийцы явно шли за флешкой. Скорее всего, у них были инструкции насчет Салтаханова, но «попади семьева» таких свидетелей в живых не оставляют а Одинцов тем временем продолжал бы спокойно рыбачить на Волхове, жмуриться от летнего солнышка и слушать, как тихонько гудит удилище, о которое стукается стрикозы. Он поежился, сидя на скамейке в парке у Смольного, и представил себе одинокую перепуганную Еву, которая ждала от него помощи на берегу моря в другой стране. Дорого дал бы Одинцов за то, чтобы оказаться рядом, обнять ее крепко-крепко. И уже больше никуда не отпускать. «Миленький!» — раздался в гарнитуре жалобный голос Евы. «Все ведь уже закончилось. Мы нашли ковчег, отдали. Но почему тогда?» Она всхлипнула и, похоже, опять была готова расплакаться. «А с чего ты взяла, что это как-то связано с ковчегом?» — поспешил спросить Одинцов. «Никак не связано. У Салтаханова наверняка проблем было выше крыши. Он же из Интерпола. Наступил кому-то на хвост какой-нибудь банде международной, а его вычислили и отомстили. Конечно, жалко мужика, но ты тут вообще ни при чем. Просто случайно подвернулась». Одинцов говорил глупости и догадывался, как ответит Ева, но ее надо было отвлечь. «Пусть лучше анализирует ситуацию, в этом ей нет равных». Трюк удался. Ева всхлипнула еще раз и заговорила уже спокойнее по-английски. Даже если все случайно, сказала она. Теперь меня будут подозревать в убийстве. Меня будут искать. Флешку кто-то забрал. Когда эти люди поймут, что я знаю про базу данных на флешке, они тоже будут меня искать. И полиция тоже. Я слишком близко к России. Мне лучше быть в Штатах. По крайней мере, оттуда не выдадут. И что-то всегда можно будет сделать. Умница ты моя, сказал Денцов. Как же я тебя люблю. Чем скорее ты доберешься до Штатов, тем лучше. Тяжело, конечно, но ты спи в самолете. Не надо к гостиниц Бери ближайший рейс и лети куда угодно, лишь бы в ту сторону». Ева продолжала, словно не слыша. «Только все это не случайно. Ты сам знаешь, с Ковчегом ничего не бывает случайно. И флешка такая странная не случайно. И про Зубакина информация там не случайно. Мы что-то не сделали». «Что-то не закончили! От нас хотят еще чего-то!» Одинцов чуть было не спросил, кто хочет, но вовремя прикусил язык и поинтересовался. «Как думаешь, твой бывший успел скачать флешку?» «Не знаю. Ты же сказал никому не звонить?» «Правильно. Зря пугать не надо». Одинцов тоже заговорил спокойным и деловым тоном. «И вообще суетиться не надо». Но надо поспешать. Флешку забрали вместе с ноутбуком. Наверняка удастся проследить, кто пытался ее скачивать. Если на ней действительно что-то важное, этот твой Борис тоже в опасности. — Ты ревнуешь? — неожиданно обрадовалась Ева. — Миленький, я так тебя ждала. Так мечтала провести с тобой эту ночь. Но почему у нас все никак у людей? Одинцов шутливо повысил голос. «Но-но, я бы попросил. У нас все лучше всех. Это у людей все не так, как у нас. Пусть завидуют. А ты мне поводов не давай, и я не буду ревновать. Езжай в аэропорт. Сама говорила, часики тикают. Сообщи, куда и каким рейсом полетишь. Вообще звони, все время звони. Слышишь, все время. Целую тебя, моя хорошая. Все будет хорошо. Езжай». На его последних словах смартфон пиликнул. Долгий день приближенного числа Пи закончился.